Другой мужик присадистый с широкой бородищью почти что то же самое народу приказал, надел кафтан, и барина бежит встречать. «Что за люди?» — оторопелым странником кричит он на бегу. «Снимите шапки!» — к берегу причалили три лодочки. В одной прислуга, музыка, в другой кормил кадюжея с ребенком. Няня старая и приживалка тихая, а в третий — господа. Две бары некрасивые, потоньше белокурая, потолще чернобровая, Усатые два барина, три борченка погодочки, да старый старичок худой, Как зайцы зимний весь бел И шапка белая высокая с околышем из красного сукна, но с клевом, как у ястреба, у соседей длинные и разные глаза. Один здоровый светится, а левый мутный, пасмурный, как оловянный грош. При них собачки белые мохнатые султанчиком на крохтных ногах. Старик, поднявшись на берег, на красном мягком коврике долгонько отдыхал, потом покос осматривал, его водили под руки, то господа усатые, то молодые барыни, и так со всею свитою, с детьми и приживалками, с кормилкою и нянькою и с белыми собачками всё поле сенокосное помещик обошел. Крестьяне низко кланялись Бурмистр смекнули странники, Что этот мужик присадистый бурмистр Перед помещиком, как бес перед заутренней юлил, Так точно слушаюсь и кланялся помещику Чуть-чуть не до земли. В один стажище матерой Сегодня только сметанный помещик пальцем ткнул, Нашел, что сено мокрое вспалил, Добра, госпадская гноеть, Я вас мошенников, самих сгна на борщине, Плушить сейчас! Зауетился старост, не досмотрел маненечка. Сренька виноват, созвал народ и вилами богатыря кежжистого в присутствии помещика по клочьяям разнесли. помещик успокоился. Попробовали странники, сухохонько семцо. Бежит лакей с салфеткою, хромает, кушать подано. Со всей своей свитою, с детьми и приживалками, с кормилкою и нянькою и с белыми собачками пошел помещик завтракать, работы осмотрев, С реки из лодки грянул навстречу бара музыка, накрытый стол белеется на самом берегу.